Глава 14. За гранью прыжка. Месиво скал, винегрет из кораллов. Флотилия на рейде. «Впредь я буду читать инструкции сразу. Впредь я буду читать инструкции!» Повторил я сотый раз только что придуманную мантру, и мне немного полегчало. Обвинять в чём-то чёрную баронессу — это глупо. Почему? Ну, незнание закона не освобождает от ответственности. Нельзя требовать у чёрной баронессы, чтобы она меня обучала моему же делу. А в данный момент навигаторство — моя прямая профессия, с помощью которой я надеюсь неплохо заработать. Также главному инженеру атомной электростанции нельзя требовать у хозяина станции пояснения, что и какая кнопка означает, потому как он обязан это знать изначально. В общем, мой прокол всему прекрасно представляя, какой сейчас ужас творится во всея в я заложил руки за спину, встал у борта и меланхолично начал вглядываться вдаль, повторяя одну и ту же мантру. Баронесса уже улетучилась обратно на мостик. Контролировать что-то там. Сейчас где-то там, на берегу и на море, в разных точках мира, главное по обозам и караванам, получили ужасные идентичные истеричные приказы от верфей — немедленно ускорить передвижение в десять раз. Ну, я думаю, что именно такие вот распоряжения полетели в разные стороны, как только заинтересованные лица переварили ужасную новость. А на самих верфях корабелы получили дикие приказы ускорить работу в разы, чтобы запланированное на месяц завершить за пару недель. Лесопилки и лесоповалы — те же самые приказы. Парусные и канатные мастерские — то же самое. Смолокурни, артефактории, питомники, инкубаторы — залихорадило всех и вся. Я хоть и не главный погонщик обоза и не главный корабел, но и меня не обошло парой сообщений. «Милый, я не поняла...» Это от Киры. Я ответил. «Объясню позже, милая, сейчас не могу. Только не обижайся, расскажу обязательно. А пока рыбачь спокойно. У вас там всё хорошо?» «Всё хорошо. Рыбалка завершилась. Подсчёт результатов идёт медленно, все пьют вино и вкушают жареных лягушек. Много музыки, фейерверков и танцев». Тут, кстати, и ракитушка, пьяная вдрызг, танцует с лохрами на мелководье. Кажется, она вспоминала твоё имя. К ней пытался клеиться лесной дух, плетянник, но всплыла здоровенная щука, и дух вернулся в Дубраву. По крайней мере, частично. Встретимся в реале. С меня отчёт по ловле. С тебя ужин, поцелуй, рассказ, поцелуй, второй ужин и кое-что ещё. Целую. «Молоток!» — это от шёпота. Я отвечать не стал. «А что отвечать?» Этот ехидный еще и посмеется. «Это ты дал! Готовься проставляться! Ночью отправимся получать тебе мега-шикарную прибавку к мане в 6%. Танцуй! Готовься меня умолять!» Я на это сообщение ответил несколько зло, из-за обуревавшей меня злости на самого себя. «После полученной мною 10% прибавки к мане твое предложение выглядит неплохо, но танцевать вряд ли стану. И умолять тоже не буду. Ночью отправимся за прибавкой». Промолчать злоба не сумел. С молниеносной скоростью настрочил ответ рекордный по своей лаконичности и непонятности. «И ее имя?» Я молчал. Хотя спустя минуту все же понял, о ком он спрашивает. И снова сообщение. «Так ее имя?» Тишина с моей стороны. «Имя ее!» Я гордо вглядывался в горизонт и шептал покаянную мантру. «Но чего ты хочешь взамен? Деньги? Редкие заклы? Грязные секретики черной баронессы? Чего желаешь?» Соблазн был велик. Я вздохнул, перевёл взгляд на облака, дождался следующего тренька. «Ты ведь на стриже? Я скоро буду. Принесу мешок золота в правой руке и горящий факел в левой. Выбирать, с какой рукой иметь дело, только тебе самому. До меня и чёрная баронесса не остановит. Колись! И её имя?» «Уймись, фанатик», — написал я ответ. «Не знаю я имени девушки с семечками». Я многое сделал для одной особы, и за это она прокусила мне череп и накачала мозг ядом, смешанным с кислотой. А увеличение маны, можно сказать, просто побочный эффект. Пусть она и меня укусит. Пусть пробьёт мне череп. Пусть плюнет мне в мозг. Я из это хорошо заплачу. Я всегда рад за такое заплатить. Не выйдет. Я серьёзно. Она, не спав, вроде не любит. Но когда увижу её, ради тебя спрошу Может, даже узнаю, как именно поскорее добиться с ней потепления отношений. Расскажу при встрече. «Бесплатно». «Понял, спасибо». Несколько раз прозвенел корабельный колокол, я закрыл окно переписки и взглянул на крохотный скальный островок размером с табуретку. В него было вбито бревно. На бревне широкая доска, на ней начертанная яркой краской надпись «Грань прыжка». Стриж первым прошел мимо острова и окунул нос в едва заметную радужную пелену состоящую из мириадов крохотных капелек, летящих по широченному кругу, составляющему в диаметре 30 километров. В пределах круга телепортация невозможна, о чём и сообщала предупреждающая табличка, поставленная игроками и для игроков. Табличку регулярно ломали и регулярно ремонтировали. Знал это из опыта подобных локаций. В местах, откуда невозможно прыгнуть, всегда полно агров. Они любят, когда добыча не может ускользнуть из их хватки. «Однако сейчас я крайне сильно сомневался, что на нас нападет какой-нибудь корабль Агров. Ну, если только самоубийца какой». Дальше туман становился гуще, его движение по кругу становилось заметней. Этот туман представлял собой гигантский ленивый смерч, вечно крутящийся с одной и той же скоростью, окружая кровавые рифы, этаким саваном, непроницаемым для телепортации. И это позволяло не бояться блицударов». Когда с телепортационной вспышкой вываливаются внезапно враги, ломают всё и крушат, убивают и грабят, после чего улетают прочь. Это делало кровавые рифы отличным местом для держания боевых кораблей. К ним можно будет подобраться только по воздуху, по воде или под водой. Да ещё надо знать, в каком именно туманном месте ленивого тайфуна находится флот в данный момент, что превращало поиски в подобие игры «Морской бой». Опять же, мало какие кланы-вальдиры рискнут напасть на спрятанные в туманном бульоне корабли противника. Я хоть и полный новичок в этом деле, но прекрасно помню просмотренные ролики о морских осадах. Если у Неспов было время защитить участок океана, они это сделали в многократном объёме. Тут и вздымающиеся рифы, и засевшие на дне монстры, любящие нападать в стиле Кракена, и огненные воды, и кислотные водовороты, и прочие неприятные сюрпризы. пока до врага поймёшь, что оставил позади десятки разбитых кораблей. Да и сам подплывёшь к врагам не на могучем дредноуте, а на стиральном корыте. Причём гребёт младший помощник и нудно плачет. Ну, может, уже пора отступать?» Сапфировый стриж прошёл ещё немного. На его носу зажёгся мощнейший светляк. Сгущающееся туманное марево пронизали десятки разноцветных лучей, испускаемых из рук собравшихся на носу матросов, принявшихся отдавать громкие поправки курса. Начались крутые виражи. Из пенящейся воды торчали оскаленные клыки скал, каждый из которых мог в лёгкую пропороть самую крепкую обшивку. А вон поднимается над водой багровая площадка размером с теннисный корт. Коралловый риф. Площадка кишит монстрами мелководья. Страшные многоножки длиной под 3-4 метра воюют с полупрозрачными светящимися крабами и омарами. Гигантская актиния, показавшаяся из воды, изогнулась, накрыла венчиком стрекательных щупалец пару квадратных метров рифа и вновь убралась в воду, унося с собой парализованную добычу. Жуть какая. Кровожадный моллюсковый суп, заправленный таким количеством соуса табаско и пылающего бешенства, что может запросто сожрать и едока вместе с ложкой. Хорошо, что мы проходим мимо. «Командую рифун!» Донеслось с командного мостика и туманный громадный тайфун, чье тело мы разрезали форштевнем стрижа наполнился громким рёвом флагмана. Энгри Оушен не удовлетворился. «Командую селёдка!» Тут я заинтересовался не на шутку, поняв, что идёт испытание того самого загадочного умения. А вот она. По правому борту сплеском всплыла светлым брюхом вверх едва различимая селёдка. Всплыла и всплыла, тут же окутавшись зеленоватым облачком зловонных миазмов. Селёдочка-то подтухла И в этот миг все кровожадные обитатели небольшого рифа прекратили пожирать друг дружку и мигом навелись рылами и щупальцами на покачивающуюся на волнах тухлую селёдку. После чего рванули к ней с большой скоростью. Но не успели. Из глубины показалась узкая и чёрная лоснящаяся морда размером с большой холодильник и чавкнула пастью, сожрав тухлое угощение. Шмяк! В морду влетел здоровенный гарпун с цепью. На цепи повисло десять матросов, и начались веселые перетягивания экипажа и монстра. Последний бился у поверхности, вколачивая красноватую пену и поднимая фонтаны воды. «Мурена? Гигантская мурена, засевшая где-то в расщелине и поджидающая добычу?» «Не хотел бы я здесь наслаждаться подводным туризмом». «Все жрут друг дружку», — заметила бесшумно подошедшая баронесса. «Согласен», — кивнул я. «Настоящая жизнь». «Злишься на меня?» «Нет», — признался я. «Сам виноват. Скупщик пушнины не обязан учить охотника, как правильно снимать шкуру. Однако ты забрала у меня все оставшееся время, бусенок». «Не называй меня так. И что еще за бусенок?» «Сижу вот и думаю. Как мне теперь успеть поднять уровень маны до нужного количества?» «Причем сижу, думаю, но при этом понимаю, что у тебя уже приготовлено решение этого вопроса. Как это называется? Помариновать?» Сначала я потерял пятнадцать дней, впал в ошеломление, ступор, панику, заметался судорожно по палубе, час напролёт лихорадочно прикидывал, как именно теперь исправлять положение, падал на колени и бился головой о доски, выл на луну в тумане и размазывал по щекам слёзы горя. И всё это время ты наблюдала за тем, как я маринуюсь в соусе, смешанном из ужаса, злости и ошеломления. Наблюдала за тем, как я медленно размекал, пропитывался безнадёжностью и выжидала нужного момента, чтобы явиться в образе сияющей спасительницы, дары приносящей. И вот я готов. Превратился в визжащий сгусток жалости и слез. Можно меня брать за жабры голой рукой и делать предложение, от которого нельзя отказаться. И вот ты пришла с загадочной улыбкой на тонких устах. — да пришла. — Да только что-то ты не похож на сгусток визжащий, — вздохнула баронесса. — Тебя вообще ничего не берет? «Когда ты познакомишься с моим папой поближе, ты изменишься навсегда». «Мой отец из тех, кто любой узел предпочитает разрубить одним безжалостным ударом. Так что его воспитание сказывается на мне». «Да, мой отец — полная противоположность. Любой узел он предпочитает развязывать, при этом готов потратить любое количество времени на распутывание замысловатых петель. Или же он найдёт того, кто этот узел завязал, и ищет способ заставить его распутать собственное творение». «Интересно», — хмыкнул я. «Ну и где твои слова ободрения? начинаем мне лить бальзам на открытые душевные раны». «Сейчас». <хм> «Рос, что случилось, то случилось. Чего теперь переживать? Есть у меня пара вариантов, как выбраться из этого положения. Причём так, что ты останешься великим навигатором, а наши прежние договорённости останутся в силе. Всё останется как есть. Единственное изменение — мы отправимся в поход чуть раньше, на пару недель». Ты, главное, не волнуйся, любая проблема решаема. Я позабочусь о том, чтобы... Глуповато звучит, да? Для меня — да, подтвердил я. Она многих действует. Усмехнулась глава Неспов. Это было твое главное желание? Спросил я. Побыстрее отправиться в поход? Да. Четко и ясно ответила баронесса. Я потратила огромное количество денег и сил на выкуп и отжим уже готовых мощных кораблей. Затем потратила еще больше денег и сил на их модернизацию на верфях древних, на их оснащение всем необходимым. Ухнула прорву средств на максимальное ускорение самых больших верфей, где строились настоящие монстры, и умудрилась спустить их на воду в рекордные сроки. Сегодня утром последний гигант сполз по стапелям, традиционно задавив одного местного плотника. Примета такая. Стапели должны быть смазаны ворванью и кровью. Тогда корабль будет жить долго. В общем, я сделала невозможное. И не собираюсь смущаться и скромничать. Да, я сделала невозможное. И это наше преимущество. Мы готовы раньше других. Сейчас набиваются трюмы, вешается парусная оснастка, экипажи поднимаются на борт. Неспящие готовы отправиться в дальний путь. Причем дело не только в кораблях. Другие кланы уже составили график по миру реальному. Большинство в реале уйдет с работы в отпуск, чтобы полностью сосредоточиться на походе. А если путешествие начнется раньше, им придется как-то совмещать работу в реале и здесь, от чего пострадает и то, и другое. Им плохо? Нам отлично. Пострадает не только у них. У меня тоже начнутся страдания. Качнул я головой. Скоро, очень скоро сюда явится ангел. Бессмертный навестит меня и заберет заклинание, потому как я ускорил начало похода, а до этого у меня был месяц до отправки в путь и для накачки маны. «У тебя был месяц до того момента, как створки верфий древних окончательно закроются». Поправила меня чёрная баронесса. «И постройка новых кораблей станет невозможной. После этого нельзя сразу бросаться в поход. Хотя бы дней 5 десять надо потратить на притирку, на манёвры, окончательные приготовления и прочее. Иначе поход превратится в бессмысленный ужас. Поэтому у тебя ещё осталось время. Поэтому тебя пока не навестил злобный ангел Вальдиры». Но за день до финального срока он заглянет к тебе на огонёк, выпьет жасминового чая и заберёт древнюю магию. Я уверена, что прямо сейчас над нами парит хотя бы один». Баронесса взглянула в туманную завесу, закрывшую небо. «Слушает нас. И поэтому не является к тебе». «Из-за тебя. Из-за меня. Из-за нас. Мы не спящие и уже доказали многим, что знаем, что делаем». Поэтому бесы и не лезут в твой игровой процесс, полагая, что у нас есть некий особый план. Но если проволандуемся до последнего момента и ничего не сделаем, магию у тебя заберут». «И какой же у тебя план?» — поинтересовался я с нескрываемым интересом. Лишаться магии я не желал. «Я хочу, чтобы спустя сутки ты объявил начало похода». Хищно-улыбающаяся баронесса смотрела мне в глаза — и как никогда ранее была похожа на настоящую пантеру с окровавленными клыками и когтями. «Я не готов. У меня есть планы на этот счёт», — уверила меня глава неспящих. «А чтобы ты не сомневался в моих намерениях, сразу после подписания нами контракта я готова перевести на твой счёт немалую сумму в качестве невозвращаемого аванса, на тот случай, если по нашей вине ты лишишься навигаторства. Ты хочешь отправиться к затерянному материку уже завтра? да «Я хочу отправиться к Зарграду уже завтра», — подтвердила баронесса. «И я в здравом уме и твердой памяти. Роспреимущество надо использовать тогда, когда от него есть толк. Сейчас же я застыла на месте, а другие кланы продолжают наращивать морское могущество. Мне не нужны лишние противники там, за сотни миль от берега. Если плыть, то плыть сейчас. а Остальные пусть догоняют нас, если сумеют. Пусть идут по нашему уже остывшему кильваторному следу». «Ты спятила!» — вынес я вердикт. «Хм, это нет?» «У меня осталось мало выбора», — признал я главное. «И чтобы я не сомневался в твоих намерениях, прилетай ко мне в гости, выпьем чаю без жасмина». «Самолёт уже готов к вылету», — кивнула чёрная баронесса. «Как только сплаваем к Вантону, я полечу к тебе. Самолёт небольшой, но быстрый, пилот опытный, с визами проблем не возникнет». Юристы сидят на чемоданах и кейсах, ждут сигнала. «Не первый раз, Рос. За это не волнуйся. Я обязательно навещу твой дом и принесу подарочек». «Ну, тогда я не вижу причин отказываться», — пожал я плечами. Когда стоящему у расстрельной стенки приговорённому говорят «пошли прогуляемся», он не отказывается, а радостно идёт в указанном направлении. «Я припёрла тебя к стенке». «Я сам припёр себя к стенке, когда взялся за кучу дел сразу» и ни одной из них не довёл до конца. Тут только и только моя вина. Но я злопамятный. Я мстительный. Поэтому после Зарграда уже не знаю, как там сложится. Но всё же после Зарграда я отправлюсь в Тантериал. И догадайся, кого я с собой не возьму. Это ты спятил. Туда пытаются попасть тысячи игроков, сотни кланов и даже... М и многие прочие. И ни у кого не вышло. За годы. Я вновь пожал плечами. «Я сказал, ты услышала. Все, я злопамятный. Долго нам еще плыть?» Черная баронесса с минуту глядела на меня с крайним вниманием, буквально изучала мое лицо. «Хм, ты знаешь что-то, чего не знаю я? Думай о Зарграде!» Широко улыбнулся я. «В контракт будет внесено дополнение, черная баронесса?» «Какое?» Такое, что если мы облажаемся с раскачкой моей маны, если ко мне придут бесы, то я передам заклинание одному из неспящих, но сумма моего вознаграждения при этом будет увеличена на 30%. Что? Что слышала? Ты меня искушаешь и подбиваешь. Я соглашаюсь и тихо блея топаю за тобой. Но если ты облажаешься, и я зря объявлю поход раньше, если я зря профукаю оставшиеся дни, а твой план по моей раскачке не сработает, это только твоя вина. Тебе и отвечать. Слез не надо, стенаний не надо. Отдашь деньгами. Плюс 30 процентов. По рукам? Ммм, я должна... По рукам? Чего ты пришла сюда, и к чему такие уверенные слова, если сейчас мямлишь? По рукам? По рукам. И мой план не провалится. Правда, тебе он может не понравиться. Поживем-увидим. Жду тебя у себя дома. В реале. Ну, где там ваши флоты? Нам бы пора к Квантону. Там нас ждет павший бог Деграций которому давно пора пнуть под раскалённую сраку. Скоро. Уже скоро. Хм. Сейчас ты меня удивил. О, это только цветочки. Пообщайся с моим отцом. Его я удивлял куда сильнее и чаще, о чём говорит густая седина на его висках. Буду рада познакомиться. Меня всегда привлекали личности сильные, уверенные в себе и при этом относительно нормальные. Что ж, главное мы обговорили. И не скрою. «Твои возросшие аппетиты меня пугают, но в целом я довольна и даже счастлива по поводу твоих друзей и их участия в походе». «Им обещал не только я, но и ты», — напомнил я. «Верно. И они с нами, если сами захотят. Но не на флагмане. Потому как это главная ударная сила, это моя божественная симфония, воплощение моего идеала мужчины — это моя звезда смерти. И команда должна соответствовать по помощи и выучке». Ты — дело особое. Ты указываешь нам путь, и большего от тебя требовать нельзя. Но вот остальные... Пусть они плывут с нами. Но на кораблях сопровождения Тех, что идут сразу за флагманом. «Главное — участие в походе», — кивнул я. Никто не обещал им уютное кресло на носу флагмана не спящих Справедливо. Но только не в хвосте. Сразу за флагманом. «Сразу за флагманом», — подтвердила баронесса. «Моя дочь будет со мной». Это само собой. Оставлять её на континенте просто глупо. Кирея будет со мной. Тут тоже иначе никак. Хм. Ладно. Но может, пора прекратить называть имена? Орбит? Этот никого не спросит. Отмахнулась девушка. Но он точно отправится с нами, потому как на Зарграде может быть интересно. Окей. Ну и питомцы, само собой. Это не проблема. У меня жёсткие требования к команде, а грузовых отсеков хватает. Но к защитница у меня есть требования, Рос, скажу сразу. Озвучь. Она должна приносить пользу в бою. Ее уровень мал, хотя выучка чувствуется. Она реально знает, как сражаться. У нее огромный боевой и тактический опыт. Но уровень мал. Поэтому пусть закупается сотнями свитков с боевыми и прочими заклинаниями, высшего класса взрывными и кислотными зельями, пусть одевается в лучшую крафтовую экипировку. И пусть все это щедро тратит и использует в бою. Справедливо. В схватках даже ничтожный по силе удар может склонить чашу весов в другую сторону, а флагман будет главной затычкой во всех проблемных зонах. Мы будем постоянно под ударом. Я понимаю. Ну и отлично. График? График? Ты великий навигатор, поэтому будешь уходить в реал позже всех, возвращаться раньше всех. Если нет затухания, то и спать в вальдире, отлучаясь только на принятие пищи, воды, душ и для прочих телесных надобностей. Это будет прописано в контракте, и это жёсткое требование. Но помимо контракта, я очень надеюсь на твоё понимание и что ты выложишься не на 100, а на 300%. «Хорошо», — пообещал я. «Навигаторство? Возможно, главная работа в моей жизни. Во всяком случае, до этого момента так уж точно. Поэтому я выложусь по полной». И постоянная связь с тобой, когда ты в реале. Действительно, постоянная. Программа связи должна быть активной постоянно, а колонки и микрофон стоять рядом с кроватью. А если я решу сексом заняться в свободное от вахты время, будете слушать? Будем. Я ещё и время засеку. фыркнула чёрная баронесса. Но советы давать не стану. Я серьёзно, Рос. Если мне срочно понадобится навигатор, я не хочу набирать номер. Я хочу просто истошно заорать «Рос!» И сразу же получить пусть сонный, пусть злой, но ответ. Принято. Все есть, все будет включено. Я дам тебе список некоторых витаминов и китайских растительных добавок. Дам телефон, позвонив по которому ты сможешь очень быстро получить все это. Пусть очень дорого, зато все будет настоящее и действующее. Зачем? Общий тонус. И задержка прихода затухания. Шутишь? Ни в коем случае. Задерживает приход затухания процентов на 20-30. Были случаи, когда получалось продержаться пару суток вообще не выходя из Вальдиры. Заказать по списку надо уже сегодня. Доставят частным самолетом прямиком из Китая. Но это очень дорого. Я могу скинуть денег. Нужную сумму. А сумма? Около 35 тысяч долларов. Охренеть. А ты как думал? Получить огромную сумму, ничего не тратя взамен? Мне нужны деньги. — признал я. — Такую трату не потяну. — Хорошо. Может, мне проще сразу сделать заказ? Доставят до какого-нибудь нейтрального места, где твой человек заберёт пакет. Это в том случае, если не хочешь светить адрес. — Договорились. Я отпишу тебе одну кафешку. Там всё заберут. — Берёшь только для себя? А для кирей к примеру? — Нет. Её организм пичкать всяким подряд я не стану. Если она выдохнется, значит выдохнется. — Пусть себе спит дома, читает книги. «Хм, да ты мужчина». «Хорошо. Заказ сделаю в течение двух часов, так что не забудь скинуть мне адрес». «Сделаю». «Оплати сразу все счета, Рос. Какие только есть. И в Реале, и в Вальдире». Очень многие затеи рушились только потому, что забывали оплатить за аккаунт или электричество. «Все счета должны быть оплачены». «Понял. Сходи к врачу. К лучшему. Заплати, не скупясь. Полный осмотр организма». Профилактика, прочистка. Запасись медикаментами от диареи, простуды и так далее. Если ты вылетишь по причине здоровья, то уже не догонишь. Поэтому либо пусть доктор навестит тебя, либо ты сам к нему топай. Это обязательно. Понял, сделаю и это. Хорошая мысль, кстати, а я и не подумал. Только прививок никаких не делай. Был у нас один дебил. Сделал себе такие невероятные прививки от экзотических болячек. Будто болезни из джунглей Вальдиры могут перейти в Реал. И свалился в горячке. От действия прививок. Ясно, никаких прививок. Упомяну про запасы воды, продуктов чистой одежды. Об этом позаботился заранее. Верю. Если я что-то упустила, скажу приличные встрече Мне пора на мостик. Мы подходим к месту. Окей. Черная баронесса ушла. Я остался на месте, задумчиво почесывая затылок. Вот это продуманность действий. Пока я стоял на месте и размышлял, сапфировый стриж медленно, но уверенно продвигался вперёд. Вот он миновал изъеденные корявые скалы, покрытые бурым лишайником. Прошёл через громадные каменные врата, созданные природой, обогнул беспорядочное нагромождение красных рифов, свернул к узкой полосе чистой воды, зажатой промеж двух отчетливо видимых песчаных отмелей. Видимых благодаря мощному освещению стрижа как надводному, так и подводному. Под нами проплывало переполненное уродливой живностью темное дно. Там непрестанно кто-то кого-то убивал и пожирал. Пройдя через густой сгусток серого влажного тумана, флагман вновь свернул, команда подняла еще несколько парусов, маги усилили заклинание, и корабль прибавил ходу. По крутой дуге, проходя мимо чего-то очень большого и темного, чем-то напоминающего странный корявый лес, выросший на водной глади. Вон высоченные сосны со слишком прямыми ветками. А вон нечто бугристое, похожее на земляную горку, утыканную камнями и кустами. Налетевший ветерок чуть рассеял штору тумана, и в изумлении я распахнул глаза. Корабли. Это корабли стоят в тумане. самых разных размеров и форм. Едва стриж приблизился на расстояние полутора сотен метров, как в темном лесу, Один за другим начали вспыхивать яркие разноцветные огни, подчёркивая необъятность собранной здесь армады. Послышались приветственные звуки горнов и труп, стук барабанов и звон колоколов. Стриж ответил звенящим набатом, чуть довернул и ещё прибавил хода. Сопровождение шло за ним. А к ним с плавной грациозностью присоединилось ещё больше кораблей. Думаю, не меньше сотни. Флот резко увеличился в размерах. А от в тумане армады, казалось, и не убавилось ничего. Один за другим огни начали угасать. Скопление боевых судов вновь растаяло в густом тумане, скрылось из глаз. До сроку. Когда придет время, вся эта мощь придет в движение и двинется в великий поход. А пока мы получили небольшое вливание сил, до да несколько тяжелых больших лодок с десятком гребцов на каждой доставили нам припасы. Я увидел сети, наполненные стеклянными шарами взрывных, огненных, ядовитых и кислотных зелий. Увидел ящики, набитые прямоугольными флаконами с красной и синей жидкостью. Увидел связки стрел, свёртки и кувшины, сплошь покрытые чёрной смолой. Увидел я и трубы с божественными пчёлами. Их загрузили на стриж около двух десятков. Да уж, намечаются пробоины ниже ватерлинии. У врагов. По-прежнему возглавляя резко увеличившийся в размерах флот, сапфировый стриж встал на курс. Послышался резкий гортанный приказ. «Командую! Сияющий пример!» Под звуки торжественной и грозной музыки флагман окутался золотистым ярким светом, засияла каждая его частица, на реях появились светящиеся же флаги, попутный ветер ударил в спину и принёс с собой звуки потусторонней флейты. Под звук мерного гудения такелажа Мы повели за собой остальные корабли, идя по узкой полосе воды. Надеюсь, капитаны знают свое дело, иначе не миновать смертей. За нашими спинами осталась основная армада неспящих, а за ней — то место, где было когда-то найдено изученное мною заклинание навигатора. Надеюсь, я смогу там побывать. Просто из любопытства. Место знаковое. Но не сегодня. Сегодня у нас очень и очень много шумных, и кровавых дел. На полной скорости мы направлялись к Вантонскому провалу.